Глава шестая. Как неожиданно всем захотелось со мной говорить: Юсупова, Альденбургская, а Ракчеева признаниями раскидывается. Какой я, однако, охренительно нужный всем тип. Столько внимания, а мне вот очень хотелось тоже побеседовать, только сколько? Сколько и помощничкам, который ни черта толком не объяснил, и даже больше, который брехал мне как последняя сволочь. Ну ладно, может, не брехал, не договаривал, все равно сволочь. В общем, на лекции я решил не возвращаться. Учение, конечно, свет, как говорил один товарищ, но тут более важные вопросы нарисовались. Поэтому, прикинув одно к другому, я направился к медицинскому корпусу. Мой секретарь пока еще находился там. Светиться особо не хотелось. Можно, конечно, списать на то, что я сильно переживал о родственнике, Пришел проведать, но лучше, чтобы никто не знал о нашей с ним встрече. Между прочим, для самого уже Кольки и лучше. Когда оказался перед знакомым зданием, решился вместить приятное с полезным. По идее, у меня должна получиться иллюзия. Олень же я захерачил. А сейчас решил попробовать стать невидимым. Как? Да понятия не имею. Но будем действовать по тому же принципу. Что делать, если один гад или не одна гадина, тут смотря от ком говорить, ничего нормально объяснить не могут. Суки. Короче, прежде чем войти в корпус, замер перед крыльцом. Как дурак, честное слово. Чувствовал себя просто идиотом. Стою, глаза таращу. Они, кстати, эти глаза от напряжения чуть на лоб не вылезли. Мысленно представил, как беру в руки плащ, а потом накрываю себя им. Плащ в моем воображении был необычным, а тем самым, который делает предметы невидимыми. Главное, хрен поймешь. Получилось или нет? Со стороны не могу ведь себя оценить и спросить ни у кого не спросишь. Странная тема. Поймать первого встречного, чтобы задать вопрос, видит ли он меня? Потому что если видит, скажут у Морозова окончательно крыша поехала, а если не видит ну тоже такой себе вариант получится. Тут же маг на маге сидит и магом погоняет. Если из воздуха начнут голоса раздаваться, кто-нибудь особо нервный может истегануть свои силы. Убить не убьют, но ситуация выйдет глупая. В больничку точно попаду, только на соседнюю с Николаем койку. Или буду ходить по медицинскому корпусу в уверенности, будто невидимый. А на самом деле это не так. Опустил голову вниз, посмотрел и выматерился. Ровно до стопы не было ничего. Воздух. А вот потом весьма отчетливо виделись берцы. Просто берцы, без ног. Значит, получилось все-таки. Только с длиною накосячил. Да етить колотить? Представил мысленно, как плащ падает на землю своими краями, полностью скрывая обувь. Берцы моментально исчезли. Я, довольный как слон, все-таки это мое первое сознательное применение силы, открыл дверь и вошел в больничный корпус. Покрутил башкой. Никого. Обед, наверное. Или делами какими заняты, или вообще отдыхают. У них тут пациенты не давились в дверях. За последнее время вообще, мне кажется, только Колька и я ухитрились оказаться в медицинском корпусе. Хотя слыхал, когда меня обследовали, медсестры обсуждали, что скоро начнется практика, тогда работа прибавится. Прямиком направился к палате, где лежал Николай. Верхняя часть дверей была полностью стеклянной, наверное, чтобы при необходимости мимоходом проверить состояние пациента. Я заклинул к родственнику. Этот гад лежал на кровати, закинув руки за голову и смотрел телевизор. Рядом на тумбочке стояла тарелка с жротой. Колька периодически похохатывал над тем, что ему демонстрировал экран. Да и вообще, в целом, выглядел отвратительно бодрым. Я осторожно приоткрыл дверь и скользнул внутрь. Надо было видеть рожу Николая, Она сразу перестала быть веселой. Сам рогатый резко принял сидячее положение и начал крутить башкой. Понял, что не сквозняком ему двери мотыляет. «Кто здесь?» Голос родственника звучал слегка испуганно. Не сказать, что он впал в панику. Все-таки тоже не последний полудемон в роду Морозовых. Постоять за себя умеет, но один хрен постороннее вторжение его явно не порадовало. Я мысленно скинул плащ. «Твою ж!» – напугал придурок. Николай снова расслабился, откинувшись на подушку. «Слышишь, Коленька, что ты не рад ты видеть своего подопечного?» Я подошел к стулу, который кто-то поставил в угол палаты, подтянул его ближе к Кольке и уселся, уставившись на Рогатого. Кстати, так оно и было. Колькина рожа особого восторга не демонстрировала. Я бы даже сказал, он... Пусть и успокоился, увидев меня, но в то же время некоторая настороженность имелась. Вот что за гнида ты, Коленька? Неблагодарная гнида. Я тут рискую своим здоровьем, пробрался, дабы убедиться, что ты жив и здоров. Каким здоровьем? Что ты плетешь? Колька усмехнулся. Здоровьем. Скажет тоже. Вообще-то, чтобы ты понимал, я впервые сделал себя невидимым. А если бы ошибся? Ну, мало ли, или перепутал, не знаю, руку и ногу. Главное, чтобы не голову с жопой. Заржал рогатый. Хм, шутишь. Это хорошо. Я немного подался вперед и уставился на Николая суровым взглядом. Молча. Он вытерпел пять минут, потом все же поинтересовался. А ты, кстати, как иллюзию применю? «Вот, Николай, наш разговор начался с самого интересного, потому что у меня к тебе тоже вопрос подобного плана имеется. Видишь ли, есть парочка несостыковок. Вы с патриархом утверждали, будто взяли мое тело и прицепили на него очень хорошо сделанную рожу вашего княжича. Тело изменили, чтобы оно выглядело, как у княжича, так? Ну?» Рогатый снова подтянулся вверх, облокотившись спиной о грядушку кровати. Теперь он устроился полусидя, и у меня возникло ощущение, будто это неспроста. Просто Колька хочет иметь возможность быстро вскочить на ноги. Так, ну окей. Тогда объясни мне дебилу кое-что, ибо я не понимаю, как такое вообще могло произойти. Смотри. Тут пропал я недавно. Украли меня. В курсе? курсе, конечно, Академия на ушах стояла. Ага. Ну и вот что интересно, Николай. Аракчеева уверяет, будто искала меня с помощью адских псов. Кстати, отвратительного вида твари хочу тебе сказать. Ну, не суть. Так вот. Аракчеева искала меня по крови. По крови Никиты Морозова. Круто, да? Ну... Николай еще больше напрягся. Он, судя по хмурому лицу, понимал, к чему я веду. Баранки гну, Коля. Какого хрена Ракчеева искала княжича? По крови, между прочим. Она шла меня. Тебе не кажется данный факт странным? Вот мне кажется очень. И еще. Наталья Алексеевна упорно утверждает, будто сила моя от Лукавого, то есть от Никиты Савовича наследником рода Морозовых. Это как? Иллюзия хорошая. Ладно, но тело-то принадлежит дурачку, который с княжичем ничего общего не имеет. Николай дернулся, планируя, как я и думал, метнуться с кровати подальше от меня. А там может и в окно сигануть. Кто их рогатых поймет? Но я был быстрее. Просто, если честно, давно заподозрил одну вещь. Все полудемоны способны быть очень сильными, способны передвигаться, как чертовы скоростные поезда. А я чем хуже? Вот и выходило, ничем. Потому как в одном мгновении я уже склонился над родственником, прижимая его руками к кровати. «Коля, я тебе сейчас мозги выжгу нахрен, полностью» как совсем недавно у нас случайно произошло, только теперь я это сделаю специально. Сечешь? Пусти. Рогатый пару раз трепыхнулся, но мои руки держали его на месте крепко. Вот ведь гадство. А я и не знал, что так могу. Пусти. Меня патриарх убьет. Нет, Коля, неверно. Седой, возможно, тебя убьет. Возможно, понимаешь? А я наверняка это сделаю. «Интересно, если не останавливаться и долбить по твоим мозгам до самого конца, что произойдет? Ты сразу сдохнешь? Или сначала превратишься в пускающего слюни идиота?» «Тебе этот с рук не сойдет!» Николай явно пытался применить ко мне силу, немного щекотало в кончиках пальцев. Но ни черта у него не выходила. Интересно, какой навык у меня появится после этой беседы? что именно он сейчас сделает. «Коля, бесполезно, не берет меня ничего. Из вашего арсенала, по крайней мере. Давай рассказывай, обещаю, это останется между нами. Слово даю». Рогатый выругался, очень неприлично, между прочим, особенно для дворянина. А потом все-таки сдался. Похоже, я был убедителен, но он понял, реально пришибу его ментальным способом. Как ты этому научился? Дубери да убери руки, все. Никуда не побегу. Он расслабился. Я отошел в сторону. А потом устроился обратно на стул. Что-то мне подсказывало, Колькин рассказ нужно слушать сидя. Почему ты способен владеть ментальной силой? Этот вопрос не давал родственнику покоя. Заметь, ты не удивился, что я быстро двигаюсь и сильнее тебя. А должен бы. Иллюзия не могла сделать простого дурачка равным высшему. Давай, Коля, начинай, я слушаю. Потом, возможно, отвечу на твой вопрос.